Глава 76 Насир был не в настроении отдыхать, как, впрочем, и остальные. Как принц мог думать об отдыхе, когда он по-прежнему чувствовал тяжесть тела Зафиры и вибрацию ее кожи, легкое, как перо, прикосновение ее волос? Казалось, все эмоции, которые он подавлял годами, решили, что настала пора взорваться. Сначала была чернота, которые истекали его пальцы, затем ночной лев, кочерга, Альтаир, а потом она, этот бледный демон, его прекрасная газель. Его? — Ты знал! Желчь в голосе была настолько свойственна Альтаиру, что Насир резко повернулся к генералу. — Это был не мой секрет. «Не мне и рассказывать», — осторожно ответил Беньямин. «Ах, ну конечно», — выплюнул Альтаир. «Мы, безусловно, побеседовали по душам до вашего прибытия Сафи». Они уставились друг на друга. Альтаир сердито выдохнул, но быстро смягчился, привидя раскаяния на лице Бенямина. Насир не понял ни слова из их диалога, однако он слишком устал, чтобы спрашивать достаточно откровений для одного дня римал достаточно откровений на всю оставшуюся жизнь воцарилась тишина и он снова поднял глаза беньямин с очевидным раскаянием изучал деревья кифа наносила бальзам на руку постукивая ногой по камню Зафира съежилась прижав колени к груди все о чем Насир мог думать это прикосновение ее рук обрабатывающих его ожог Это была Зумра, банда, к которой он принадлежал. Принц смерти больше не собирался убивать охотницу и забирать древний фолиант. Он был здесь, чтобы помочь Зафире и остальным. Волшебство и книга более не имели значения. Перед ними стояла совсем иная задача — раз и навсегда погасить янтарные глаза. Освободить волшебство, освободить Аравию — освободить его отца. Болезненное шипение оборвало мысли Насира. Он обернулся и увидел, что Альтаир закатал штанину. Голень заливала кровь из раны, нанесённой эфритом. Генерал тянулся за сумкой, одновременно открывая бурдюк окровавленными пальцами. Его удлиненные уши выглядели чужеродно на фоне темных волос. С глубоким вздохом Насир поднялся и осторожно подошел ближе, Стиснув зубы, он сел рядом с Альтаиром, разбросав позади себя черную ткань своего плаща. «Чудовище не сможет освободиться от хозяина, если хотя бы не попытается». Альтаир подавился и закашлялся одновременно. «Я поражен, султаныш». «Как и сам Насир». «Я-то хотел попросить о помощи охотницу, кажется. Она свое дело знает». Альтаир приподнял брови, забыв о гневе. Насир, бросив на него недовольный взгляд, молча забрал бурдюк из окровавленных рук, чтобы наполнить его у ручья. Альтаир скрежетал зубами, пока Насир промывал его рану и аккуратно наматывал повязку на ногу, снова и снова мысленно повторяя «Он мой брат». Альтаир склонил голову, глядя на него, и это было самым оскорбительным, что он когда-либо делал. Он снял с принца маску безразличия, на совершенствование которой потребовались годы. Ты мой брат. А вдруг заговорил Насир. Когда Бенимин переключил на них свое внимание, принц понял, что больше не может формулировать свои вопросы как утверждение. Все это время ты знал, и даже не думал мне рассказать. Сводный брат. Со стоном протянул Альтаир. Так что половину времени я действительно думал тебе рассказать, другую половину времени. Он, казалось, обдумывал последующие слова. Я хотел тебя прикончить. Из-за тебя погибла наша мать. Его слова стали ножом в животе Насира, петлей из букв, сдавившей шею. Пульс Насира затрепетал, когда струйка темноты вырвалась из его пальцев, и он прикусил язык, сдерживая ее. Каждый прожитый день был напоминанием о смерти матери. Но из уст Альтаира эти слова звучали иначе, хуже. Он вспомнил, как Альтаир сдавил его шею после смерти Дина. «У тебя был шанс убить меня». «Я дал клятву, иначе я убил бы тебя много лет назад», — пробормотал Альтаир. И Насир в этом не усомнился. «Клятву», — повторил принц. Он затянул повязку, и Альтаир снова зашипел от боли. «Похоже, верность меня погубит. Я подумал, что если Гамик сумел сдержать данную ей клятву, то я тоже смогу. Он был хорошим человеком». Обращался со мной как со своим и никогда не отступал от обещания. Ни разу не причинил мне вреда. Пока не отправил меня сюда со своим сыном, у которого был приказ меня убить. В тот момент султанаш я понял, что Гамик больше не живет в теле султана Аравии. Однако Гамик по-прежнему жил в нем. Пусть все реже и реже. Но Насер видел черты того человека, которым некогда был его отец. Например, в тот день, когда принц упомянул султаншу. Или когда дворцовый повар готовил ее любимое блюдо — махши с лимоном поверх фаршированной тыквы, как ей нравилось. «А твой родной отец?» «Ты мой брат», — спокойно ответил Альтаир, сгибая ногу. «А не дневник секретов». Держа в руке копье, Кифа перевела взгляд с одного брата на другого. Найду что-нибудь поесть. Когда пелузянка ушла, Альтаир кивнул на рану Насира. Болит? спросил он самым добрым голосом, какой Насиру доводилось слышать. Сильнее, чем остальные? Нет, ответил принц, отведя глаза. Его взгляд упал на Зафиру, заблудившуюся в мыслях с кольцом, зажатым в кулаке. «Нужен ли мне твой дневник секретов, чтобы узнать, зачем ты убил Деминхурца? Альтаир стиснул зубы и отвернулся. «Ты ведь не хотел его убивать!» Хашашин бросил на него сочувственный взгляд. Альтаир промолчал и Насир мягко усмехнулся. «Ты даже не пытался убить Зафиру!» Стоило на Сиру произнести ее имя, губы Альтаира дернулись, прежде чем он нахмурился и опустил глаза. «В тот день, во время нашей небольшой стычки, появился второй Ифрид. Тот, которого ты убил, чтобы спасти меня, преследовал нас с тех пор, как мы ступили на шар. Второй же следовал за деменхурцами. Эфрит был рядом с ней, когда я выпустил стрелу». Насир никогда не думал, что безжалостного генерала может так терзать одна единственная смерть. «А потом Дин прыгнул», — продолжал Альтаир, — «и было уже слишком поздно. Он был моим другом, и муж его сестры был моим другом». «Значит, ты решил, что это был подходящий момент для выстрела в Эфрита?» — изумился Бенимин, наконец-то осмелившись присоединиться к разговору. Альтаир скривил рот. «Я надеялся спасти обоих. Убить двух зайцев одним выстрелом, избавиться от Эфрита и заодно создать достаточно хаоса, чтобы оба Деминхурца сумели сбежать и спасти тебя, младший брат» от очередной смертельной отметины на душе. И вот он смягчился. Но вместо этого я убил одного и сломил другую. За его словами последовал всхлип. Иносир резко поднял глаза. Зафира. Он бы убил тысячу людей, лишь бы избавиться от невыносимой тоски в ее глазах. Он умер, потому что... Ты не умеешь стрелять, прошептала она Альтаиру, потому что ты. Зафира прикусила костяшки пальцев, чтобы сдержать новый всхлип. Он умер случайно. Ее затрудненное дыхание тяжелым валуном давило на плечи Насира. Альтаир не сумел скрыть скорбь. «Если бы я мог вернуться и встать на его место, охотница, я бы сделал это», — наконец заговорил Альтаир. «Если бы я мог отдать свою руку, чтобы заставить его снова дышать, я бы сделал это». Он не заслужил такой смерти. Насир ждал ответа Зафиры. Ждал вспышки гнева, жалящих слов. Чего угодно, кроме молчания и обжигающей боли в ее глазах. Но она только отвернулась. Беньямин сказал, что ей нужно время. Поэтому ни Насир, ни Альтаир более не приближались к охотнице. Принц задавался эгоистичным вопросом, что такого сделал Дин, чтобы его так сильно любили. Кифа вернулась, и Альтаир, несмотря на раненую ногу, бросился ей помогать. Генерал был рад, что пелузианка не стала расспрашивать о том, что произошло в ее отсутствии. Беньямин, терзаясь виной, искал убежище в книге. Насир направился к ручью. Он забрался по камням, возвышавшимся над руинами шара, и старался не смотреть на логово льва, расположенное далеко справа от них. Везде, куда бы он ни бросил взгляд, дюны блестели под покровом тьмы, что укутывал их прижимаясь все ближе и ближе. Теперь он увидел ясно. Он понял, что его способности были во многом похожи на способности льва. Может быть, они и вовсе ничем не отличались. Он стал единым целым с тенями, подобными темным струйкам, текущим из его пальцев. Внезапно Насер понял, что он не один. Как только взгляд принца уловил серебряную вспышку, Он спрыгнул вниз и обнажил скимитар. Каменный выступ отрезал его от остальных. Серебряная ведьма. Единственная оставшаяся в живых сестра, смотрительница шара. Ее белые, как кость волосы, блестели в темноте. Иносир ощутил тяжесть компаса в кармане. «Твои клинки не причинят мне вреда», сказала она, устала, почти печально. «Беги отсюда, ведьма», — отозвался Насир, не испытывая страха. «Или это была очередная ложь, и шар не лишит тебя магии?» «Это правда. Он истощает меня. Но я пришла, чтобы поговорить». «О чем? О том, как тебе нравилось наблюдать за отцом? «Затем, как его сущность изо дня в день растворялась во мгле, пока ты бродила по дворцовым залам?» Хашашин умолк, сдерживая гнев, о чем она хотела поговорить настолько, что пришла сюда, несмотря на риск. «А тебе?», — ответила Серебряная ведьма, с трудом подбирая слова. «Игра. Очередная игра. Сейчас не то время и не то место. Но ситуация в Аравии ухудшается, и у меня, возможно, больше никогда не будет шанса. «Для чего?» Насир не вкладывал меч в ножны. Пускай он и был бессилен против ведьмы, но клинок в руках давал хоть какое-то ощущение контроля. Женщина опустила взгляд на темную воду. «Той ночью ты похоронил султаншу у ручья?» Насир сузил глаза — Что за странный вопрос? Мне просто любопытно, ответила ведьма. В ее тоне появился намек на раскаяние. Я хотела знать, кого ты похоронил и кого оплакивал, если твоя мать жива. Моя мать была султаншей Аравии. Если бы она была жива, ты бы об этом знала. Я об этом знаю, Насир Он застыл, услышав, как она произнесла его имя Этот звук напомнил ей о другом времени и другом месте Я знаю, что люди кланялись ей Но кланялись не из страха, а из уважения Что сын улыбался ей не из чувства долга, а из любви Я помню, как, будучи младенцем, он помещался в изгиб ее руки. Я помню свирепость его взгляда, когда он побеждал ее на тренировочной площадке. Я помню, как он оплакивал меня, как ни один сын не должен оплакивать свою мать. Ведьма дрогнула перед ним, словно мираж. В горле разгорелась колючая боль от которой, как думал Насир, он давно избавился. Я помню все и даже больше, потому что я султан Шаравии, я смотрительница Шара и одна из сестер забвения, но прежде всего Хаяти, я твоя мать. Примечание Хаяти, моя жизнь. Конец примечания.